Глава сорок седьмая Диана в новом роскошном теле заехала за мной на багги Хуана. «Ну, как поболтали с Хуаном?» — спросил я. Она улыбнулась, и хотя улыбка была не та, что я привык видеть, она осталась очень приятной. «Он такой милый!» — сказала она. «Так радовался, что я жива!» «Еще бы! Но, знаешь, забавно!» Я знала, что нравлюсь ему, это было так очевидно, но в этот раз он смотрел на меня по-другому. Я выгляжу в десять раз лучше, чем раньше, а он...» — она слегка пожала плечами. «Может, и правда есть люди, которым ты нравишься просто такой, какая ты есть, или была, точнее?» «Это да», — тихо согласился я. «Мы заехали в новые Ты забрать тело, ранее принадлежавшее клону Рори». По моей просьбе Горацио поместил в его череп мозг мертвого пиковера. Как двое матерых мафиози, мы с Дианой запихнули труп андроида в багажник, а потом поехали к западному шлюзу. Я уже упоминал, что новички на Марсе часто калечатся, переоценив свою неуязвимость. Скорее всего, у трансферов тоже было нечто подобное. Суперсила в купе с низкой гравитацией, и все. Они воображают себя героями из комиксов. А Джошуа Уилкинс? Бедный несчастный Джошуа Уилкинс, потерявший любящую жену, вполне мог переборщить с безрассудством. На Марсе было немало удивительных мест, и если когда-нибудь здесь разовьется туризм, в рекламных проспектах обязательно появятся долины Маринера и Олимп, самый длинный каньон и самый большой вулкан Солнечной системы соответственно. Нам бы подошли оба, но, к сожалению, находились они на противоположной стороне планеты. Но Рори, знаток геологии, предложил удобное место поближе. В тринадцати километрах от песчаных дюн Нилипатары с горы спускались затвердевшие лавовые потоки, кое-где превратившиеся в отвесные скалы 80 метров высотой. Мы с Дианой захватили альпинистское снаряжение, веревку из углеродного волокна, крюки и все остальное, чтобы создать видимость, будто не Джош, а Джошуа решил попытать счастье и спуститься по лавовому потоку. Мы нашли самый крутой обрыв и принесли к нему труп. Я ухватил его за одну ногу, Диана — за вторую, и вместе мы свесили его через край. На «Насчет три», — сказал я. «Раз, два, три». Мы разжали руки, и труп полетел вниз, медленно, медленно, медленно опускаясь на высоту небоскреба в двадцать семь этажей. Ударившись о землю, он поднял мультяшное облако пыли. Что ж, таков уж был Марс. Кто знает, когда тело найдут, могут пройти годы, даже десятилетия, марсианские или земные, но я точно знал, что напишет Коронер в заключении. Погиб в результате несчастного случая. Пожалуй, не худшая смерть. Уж лучше так, чем получить пулю в лоб от бывшей жены, быть задушенным кредитором или наткнуться на недовольного клиента с ножом. Обратный путь занял большую часть дня, и у нас с Дианой было достаточно времени, чтобы поговорить. А через несколько часов, когда солнце за спиной склонилось к горизонту, а небо впереди окрасилось фиолетовым, Я решил задать вопрос, который вертелся в голове с момента, как я узнал, что она осталась жива. Но я не мог вывалить его сразу, а потому начал издалека. «Знаешь, наверное, пора мне попробовать что-то новое». «Да?» — спросила Диана, повернув ко мне прелестную головку. «Ага. Надоело быть единственным частным детективом на Марсе. И чем же ты хочешь заняться?» Нет, — Нет-нет-нет, я не планирую уходить. Я люблю свою работу. Выражаясь словами предшественника, таково мое ремесло. Но я подумываю найти партнера. — Спроси Дугала Макрея, — предложила Диана. Наверняка он устал возиться с бумажками, сидя в участке. — Я не про него. Убрав руку с руля, я провел ею перед собой, как бы выводя строки из текста. — Ты только представь. Свет льется через окно, подсвечивая два имени, и эти имена тенями падают на пол. Ломакс и Конноли — частные детективы. Она удивилась, то ли предложению, то ли тому, что я знал ее фамилию. — Ну что? — спросил я. — В гнутом зубе ты остаться не можешь? Кому захочется, чтобы выпивку приносил трансфер? Это все равно, что бармен-мормон, не та атмосфера. — Нет, понимаю, тебе больше не нужно платить налог на жизнеобеспечение, но вряд ли ты решила совсем отказаться от денег. Она посмотрела на меня блестящими стеклянными глазами и мягко сказала. — Ох, Алекс. — Да. — Алекс, родной, как ты не понимаешь, я ведь не просто так решила стать трансфером. — Ну да, бессмертие, вечная молодость, все их хотят. — Дело не в этом. Мне они не нужны. Но, милый, я провела тут двенадцать лет, и, в отличие от тебя, не занималась в зале. Мне нужна была сила. — И ты ее получила, — сказал я. — Отличное качество для частного детектива. Она мягко покачала головой, и светлые волосы заблестели под солнцем. — Остановись на минуту. Когда мы остановились, она повернулась и показала куда-то рукой, Сначала я решил, что она подразумевает тело, от которого мы избавились, будто это помешало бы стать частным детективом, но потом понял, что она указывает на вечернюю звезду — сапфир, сияющий на западном горизонте. — Земля? — спросил я. — Земля. Я хочу вернуться домой, но буду весить там в три раза больше. В старом теле путь туда был мне заказан, а в этом я вольна идти, куда пожелаю. Но чем Земля лучше Марса? Вопрос риторический. Список уходил в бесконечность, но ответ меня удивил. Там есть Рейка. Но она здесь. Это временно. Она хочет вернуться. Она не собиралась оставаться здесь насовсем. Да и я, в общем-то, тоже. Просто так получилось. Рейка уже купила билеты на Кэтрин Деннинг. Но Рейка не трансфер. Она тоже будет весить в три раза больше. Да, но она на Марсе всего пару месяцев и занимается спортом, она адаптируется без труда. Не видел ее у Галли. В этой дыре, Алекс, она занимается в Амстердаме. Я буду скучать. Приезжай. Ты ведь для этого поддерживаешь форму, чтобы однажды вернуться домой? Если получится, — тихо сказал я. — Однажды. Я вновь поднял взгляд на голубую планету, медленно заходящую за линию горизонта, а потом отвернулся и завел багги. Следующий час мы провели в молчании, а когда заговорили, то болтали о мелочах. Вскоре мы добрались до купола Нью-Кландайка, Припарковав багги Хуана, я вернул взятый в аренду скафандр и, разумеется, проводил Диану до дома. Время клонилось к четырем утра. хотя сейчас скорее она защитила бы меня, чем наоборот. Я гадал, предложит ли она провести вместе остаток ночи, но на шаткой лестнице в квартиру она сказала, «Рейка сегодня ночует у меня, наверное, уже крепко спит». Я просто кивнул. «Сейчас, подожди минутку». Она открыла дверь и прошла в квартиру, не включив свет, инфракрасное зрение позволяло ориентироваться в пространстве, а когда вернулась, держа в руках простой белый пакет, то подступила ближе и обняла меня, нежно, будто все еще боялась не рассчитать силы. Было весело, Алекс. Из белого пакета она достала еще один, подарочный, переливающийся радужным блеском с перевязанными бантиком ручками. Небольшой подарок. — сказала она, — на память. Она передала пакет мне. — Открой, не бойся. Я справился с узлом ничуть не лучше, чем доктор Пиковер с Арканом Лакшми. Диана рассмеялась, забрала у меня пакет развязала бант, подцепив ленточку длинными ногтями, а потом передала пакет мне, и я достал из него новенькую серую шляпу из мягкого фетра, обвитую широкой лентой. — Ну вот, теперь у тебя есть настоящая шляпа. — сказала она. — Я осторожно водрузил шляпу на голову. Она подошла идеально. Оставалось только опробовать, и я приподнял ее, салютуя Диане. — Спасибо, милая, — сказал я и, склонившись, в последний раз поцеловал ее в губы. — Пожалуйста, — ответила Диана. — Береги себя, ладно, Алекс? — А как же, как всегда. Спустившись по лестнице, я вышел в одинокую ночь.